Возим оставшиеся в лесу сена на господский двор, Коли погода хороша, а бабы и девки Для прогулки ходят по праздникам в лес по грибы да по ягоды. Дай Бог крестяса, чтоб под вечер сегодня дожжик пошел. Барин, коли есть у тебя свои мужички, Так они того же у Господа молит «У меня, мой друг, мужиков нет». И для того никто меня не клянёт Велика ли у тебя семья. Три сына и три дочки, Первенькмут, десятый годок. Как же ты успеваешь доставать хлеб, коли только праздник имеешь свободным? Не одни праздники и ночь наша. Не ленись, наш брат, То с голоду не умрет. Видишь ли, одна лошадь отдыхает, А как это устанет, возьмусь за другую, Делал ты и спор. Так ли ты работаешь на господина своего? Нет, барин, грешно бы было так же работать. У него на пашне 100 рук для одного рта, А у меня две для семи ртов. Ты сам счет знаешь. Да хотя растянись на барской работе, То спасибо не скажут. Барин подушных не заплатит. Ни барана, ни холста, ни курицы, Ни масла не уступит. То ли житье нашему брату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 Но, небось, барин, не захочешь в мою кожу. Между тем пахри запряг другую лошадь в саху И, начав новую борозду, со мною простился.